Ретроспекция Галина Не знаю уж, насколько добрым был миротворец Брежнев, бросивший беспощадной рукой неумелых вчерашних школьников на бесплодный алтарь страшных афганских плоскогорий, в Кабуле шутили, согласно новым восточным приметам, если ночью приснился танк, жди днем в гости друга. Но охотно свидетельствую. Дочь многозвездного генсека — человек незлобивый и завидно незлопамятный. После публикации в неделе статьи «Наследнички» летом 1988 года, в которой рассказывалось о ее бриллиантовых аферах, Галина Леонидовна со смирным вздохом прокомментировала. «На каждый роток не набросишь платок». Конечно, думал я, после нервных постпубликационных разборок Брежнева не пожелает беседовать со мной даже по телефону. Тем не менее, жена Чурбанова оказалась протокольно любезной дамой – невзирая на мою репортерскую настойчивость. В слякотную годовщину окончания Чурбановского процесса накануне нового 1990 -го года мне надо было узнать о пикантной судьбе одного из необычных вещдоков по делу Чурбанова. Картина Глазунова со стандартной и ни к чему не обязывающей надписью брежневскому зятю. В эти декабрьские дни 1989 -го года живописец, баллотировавшийся в Верховный Совет России, настойчиво рвался в прямой эфир, обложенного чрезмерной номенклатурной опекой «Взгляда». «Вы можете задавать мне любые вопросы», — уверял он одного из моих коллег, работающих на самую популярную программу «Державы». Значительно позднее я подготовил интервью для «Взгляда». Илье Сергеевичу это уже не нужно было, но «Взгляд» от этого, по-моему, выиграл. Галина Леонидовна с готовностью вспомнила, что, как-то решив показать дочери Париж, Она отправилась с Викой во Францию, где и познакомилась с душевным Ильёй Сергеевичем, в ту пору якобы опальным художником. Якобы, потому что его поддерживал Иисуслов и многие другие ценители живописи от Политбюро. На мой вопрос, общается ли она с Глазуновым сейчас, неуправляемая Галя ответила столь же уклончиво, сколь невразумительны были последние речи ее несчастного при всём притом отца. Не хочется человека беспокоить. Мы славно, конечно, тогда провели время в Париже. Там просто хорошо. Да и папа поменял нам денег. Немного. Это сейчас Илья человек, ну что ли, необычный. А в то время мы, понимаете, об этом не думали. Мы с ним встретились в ту минуту, трудную для него, когда он вот-вот должен был выиграть то, что он хотел. Она ненадолго замолкает. Потом он мой портрет рисовал, кажется, карандашом. Брежнева чуть замешкалась, потом добавила. "Но ну, это так, на скорую руку. Часто говорил мне, 'Ну когда же ты выберешься? Все, говорил, так мечтают мне, мол, позировать, а у тебя все время, понимаешь, нет. Часто предлагал. Папу он написал, с фотографии. Самый лучший портрет. Я сразу же попросила. Папочка, подари мне. Ну, пожалуйста. А то и брат, и дочь что-то тоже хотели. Очень красивый портрет». У меня в кабинете висит, здесь вот, с подписью Ильи. Изумительно написал. Галина Леонидовна еще несколько раз через тесные препятствия потерянных вздохов проходится по кругу комплиментов, как бы сокращая рваную дистанцию лет. ту, что отделяет ее нынешнюю, сердцем и скромценным, как полевая мишень, от беззаботной и эффектной, словно каникулярный ангел наследницы могучего правителя, которой она представлялась и была таковой французским репортером много лет назад. Чтобы разрезать монотонную ленту зацикленных восторгов по поводу глазуновского таланта, я напоминаю ей о другом портрете, групповом, Брежнева-старшей с правнучкой Галей. «Когда вы его видели? Где?» Настораживается мгновенно трезвея Галина Леонидовна. объясняя, В прокуратуре Союза на одном из казенных снимков, сделанных во время зимнего обыска на даче Чурбанова в Жуковке. Подумав мгновение другое, Брежнева несколько неохотно комментирует. Это работа Салахова. Ему тоже не позировали. Он потом, кажется, смонтировал. Почему так думаю? У меня просто есть точно такая же фотография папы с мамой, но без галочки. «Думаю, смонтировал. Точно не помню. Вообще, папа с мамой никогда никому не позировали», — напоминает она. «С кем я беседую, забывать, само собой, не должно. На дне любой ее улыбки это есть. Напоминание, мокрое, как метель. Помню. Была добрее». Но при этой своей доброте не все складывалось в ее личной жизни славно под стать карьере ее высокого родителя. Если все несчастные семьи, согласно неаккуратному, на мой взгляд, тезису Толстого, действительно несчастны каждая по-своему, то судьба брежневской дочери, право же, сумбурна и драматична, как стремительные беды шекспировских героев второго плана. Все же не то плавление сердец и жгучесть пьянящих слез, что у главных персонажей великого Вильяма. Но вот хотя бы рекордно короткое замужество. У нее, как она мне сказала, не осталось ни одной семейной фотографии, где она хотя бы на мышино-свинцовом глянце зафиксированного мгновения позирует рядом со вторым мужем, тогда еще народным артистом цирка Игорем Кио. Была добрее. Бывшая первая невеста страны сама ходила по магазинам. Говорила, что чаще всего в высотку на площади Восстания, десять минут пешком от ее румяно-кирпичного дома на Щусева. Как выглядит икра, она опять же, по ее словам, забыла. Мерседес затаенно стоит в ухоженном гараже, припечатанной строгим запретом описи. Шумные друзья ее забыли, глазунов позировать не зовет. Хотя, впрочем, она никогда навязчивой не была. И привыкла, как все Брежневы, людям все время от нее что-то требовалось. Воспоминания. Она помнит. Была добрее. «Как то пришла на выставку к Илье?» «В Манеж. Проводила своих коллег. Попасть-то трудно». Без всякой подачи с моей стороны поясняет словоохотливая леди цирк. Его не застало. С ним Чурбанов потом встречался. Глазунов позвонил, пригласил. У них с Юрием Михайловичем состоялась по некоторым вопросам беседа. Я там тоже кое-что спрашивала. Меня заинтересовала одна картинка, ленинградская. И когда пошел Юрий Михайлович с Ильей встречаться, я Чурбанову сказала «Обрати внимание». Но картинки уже не оказалось, ее купила прямо с выставки Третьяковская галерея. Чурбанов потом, правда, помог Илье, его приняли в Союз художников. Так что, полагаю, упомянутый вещдок, картина с питерским пейзажем, что изъята у Чурбанова, не та, на которую обратила внимание в манеже супруга всемогущего вице-министра внутренних дел. Памятная надпись. С глубоким уважением дорогому Юрию Михайловичу. Спасибо за участие в судьбе русского современного художника Ильи Глазунова. 12 июня 1978 года. В последний раз я видел это небольшое полотно в кабинете криминалиста прокуратуры СССР Всеволода Боброва осенью 1989 года во время съемок «Для взгляда». Я настоял во время монтажа, чтобы в кадр эта живопись попала на фоне разговора о взятках.